Ну, скажу сразу, с кем бы впоследствии я не столкнулся из представителей этой расы, уже заранее буду видеть них врагов. И это не шутки. Знаете, есть такое понятие «первое впечатление – самое стойкое». И тут ничего не поделаешь. И не надо мне говорить про те самые сказки, что встречают по одежке, а провожают по уму. Это редкость. Самое стойкое впечатление именно первое. Я помню одного моего знакомого, который был достаточно спокойным в отношении различных разумных и всегда говорил о том, что воспримет любого человека, лишь бы тот вел себя как человек. Однако когда-то он был где-то в гостях и столкнулся с представителем негроидной расы. Впервые в своей жизни он увидел представителя другого народа. И все вроде было бы нормально, если бы этот красавец вел себя адекватно. Однако этот человек вел себя, как какая-то обезьяна, которая только-только спустилась с пальмы. Всем хамил, оскорблял, кричал о том, что он иностранец, и ему все можно. Ну да. Отношение к иностранцам в нашей стране всегда настораживало. Если у человека есть паспорт другой страны, то ему могли списать многие проступки, за которые представителя нашего народа запросто бы в клетку заперли. И штрафом он бы отделался только при огромном везении. А иностранцу все сходило с рук. Потому что у него иностранный паспорт, и никто не может его как-то наказать. Ну, по крайней мере, так он был уверен в то время. Сейчас же я уже точно сказать не могу, что там происходит. За это время, которое я здесь нахожусь, по сути, я уже не мог четко сказать ничего про свою родную страну. И вообще про ту же землю. Потому что меня настолько оторвало от прошлой жизни и все то, что происходило здесь, что теперь мне даже казалось, будто все мое прошлое – это всего лишь какой-то непонятный сон. Кое-как выспавшись и постаравшись отъесться за эти дни, я все-таки смог собрать свою волю в кулак и отправился обратно в пирамиду. Теперь меня здесь никто не встречал какими-то неадекватными криками и руганью, не говоря уже о том, что мне приходилось снова при усиленном давлении бежать в эти самые коридоры с ловушками, чтобы снова и снова ощущать на себе удары тех самых парализующих энергетических паутин. Однако сейчас, когда я освободился от давления наставника, неожиданно для себя заметил весьма интересный факт, который заставил меня задуматься. В каждой такой энергетической паутине Я видел несколько выделяющихся сиянием энергии точек, которые словно стабилизировали саму сеть паутины. И если попытаться нарушить работу этой энергетической точки, используя знания о тех самых ударах в энергетическую структуру разумных, то вполне возможно, что у меня получится уже не просто уклоняться от таких ловушек, но и атаковать их. Дело в том, что последний коридор с такими ловушками я просто никак не мог пройти, так как в обычных паутинах были прорехи, которые я чувствовал и сквозь которые проскакивал. Тут же все паутины перекрывали весь коридор, и проскучить я в принципе не мог. Меня спасало только то, что сам Пол в этом коридоре работал как своеобразный элеватор-транспортер. Меня просто выволакивало таким образом обратно к входу, где я и приходил в себя. Видимо, кто-то заранее продумал такой фокус, когда я несколько раз побывал в этом коридоре, и поинтересовался у наставника тем, кто вообще хоть раз смог пройти его. Тот просто издевательски расхохотался в ответ на мои слова, словно смеялся над какой-то жутко смешной шуткой. Лишь потом он рассказал мне о том, что никто этот коридор пройти в принципе так и не смог так как этот коридор появился здесь куда раньше, чем их своеобразная школа. Поэтому, если бы кто-то вообще сумел бы пройти этот коридор, то он явно смог бы стать самым величайшим мастером их ордена, который я в шутку начал называть орденом ситхов. Ну а что? Некоторые правила у них действительно были слишком уж схожими. Про подлость и коварство я вообще молчу. Только вот если кто-то будет думать, что я начал олицетворять самого себя с джедаем, то он будет сильно ошибаться. Именно по той простой причине, что мне правила этих самых джедаев тоже не особо нравились. Хотя, если они здесь и существуют, то, скорее всего, у них и своих тараканов хватает. Уж лучше остаться своеобразным ситхом, но не уподобляться какому-то биороботу, который напрочь лишен чувства любого понимания справедливости и чести. Кроме того, что ему навязывают орден, которым, как ни странно, руководят именно магистры, часто получающие свое место именно благодаря интригам. Вот скажите мне, кто-нибудь проверял то, насколько честно те или иные магистры занимали свои посты? Особенно в Совете Ордена Джедаев этих самых «Звездных войн». Кто-нибудь это проверял? А я вот был уверен в том, что там интриги закручивались даже покруче, чем при дворе короля Людовика XIV. А уж римский папа из семейства Борзиа тоже нервно отдыхает в сторонке. Конечно, можно сказать, что о таких вещах все равно стало бы известно. Да. Если бы хоть кто-то из магистров потребовал бы расследования. Но кто будет такой позор выносить на всеобщее обозрение? Правильно, никто не будет, так как подобное никому не было нужным. Точно так же, как никто не пытается понять того, что делают другие люди, потому что каждый рассматривает ситуацию со своей колокольни. Вот для кого-то, например, для меня, те же самые черные риэлторы – это были враги, потому что они пытались меня убить, хотели отнять мое имущество. Но для таких, как они, подобные индивидуумы – вполне успешные люди, которые сами живут и другим жить дают но не тем, кого они обманывают и используют, а каким-нибудь сотрудникам полиции, которым вовремя заносят взятку. Я уже молчу про судьи, которым тоже доплачивают отдельно. С каждой купленной таким образом квартиры. Или вы думаете, что там все так чисто и честно? Ой, сильно сомневаюсь. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что мне нельзя судить о таких вещах. Может быть, в полиции просто некогда было заниматься моим делом? «Правильно. А вот если бы я тому самому следователю, который должен был заниматься моим делом, занес бы еще, например, пару тысяч долларов, то тогда он начал бы шевелиться. Более того, эти черные риэлторы ко мне бы даже не приближались. А так они прекрасно знали о том, что я сирота, что у меня никого из близких нет. Вот где они взяли документы...» свидетельствующие о том, что являются моими родственниками. Если ни моя бабушка, ни мой дед ни разу про них не слышали. А жили они, как ни странно, в соседнем доме. А хотите знать, как у них появились эти самые документы? Не без нашей великомогущественной полиции. Все только по той причине, что именно полицейские должны были проверять все, сам факт того, являются ли они моими родственниками. И именно полицейские сделали весьма глубокомысленный вывод о том, что эти индивидуумы действительно моя родня. Но извините меня, если они так сильно рассчитывали на наследство, то кто им мешал помогать двум старикам, а потом аккуратно и сознанием дела отжать у них эту квартиру? Никто не мешал. Но почему они этого не делали? Хотите узнать? А тут все было очень просто». Два старика, которые прожили свою достаточно насыщенную жизнь и наверняка неоднократно сталкивались с такими мошенниками, могли бы дать им отпор. К тому же, одно дело, если они попытаются обмануть двух стариков, у которых знакомых может хватать со связями, особенно с учетом того, что мой дед практически всю свою жизнь служил в армии, и совершенно другое — обмануть какого-то мальчишку, Выпускника со школы, у которого нет ни друзей, ни каких-то знакомых. Никого из тех, кто мог бы мне помочь поблизости, просто нет. Разница получается весьма существенная. Только они не ушли того, что я сам просто из собственной вредности, которая развелась у меня в школе, хотел рассчитаться с этими умниками. В результате чего оказался здесь. И не надо мне говорить о том, что я мог легко и просто не появляться на той самой встрече, где меня должны были убить. Да, я мог бы там не появляться. Но давайте подумаем вот о чем. Если бы я там не появился, заранее подготовив все необходимое для того, чтобы мой наследник постарался рассчитаться за меня, а это указано в завещании, то они постарались бы поймать меня где-нибудь в подворотне возле собственного дома, где именно сказать точно не получится, и как факт меня бы просто прибили». Какой-нибудь бешеный кирпич, например, прилетел бы мне в голову с соседнего здания. А то, что между зданиями почти пять десятков метров, так да кого это интересует? Ветром сдуло с крыши, мало ли. Вы что же думаете, что такие глупости не бывает? Ну да. Вы когда-нибудь просто послушайте то, о чем говорят пьяные полицейские. Много интересного узнаете» о том, как они подкидывают наркотики различным людям, которые им просто не нравятся, о том, скольких людей они сами сбили на собственной машине, сколько раз они сами людей грабили и обирали, пользуясь тем, что те, например, пьяные в хлам. Вы много чего интересного узнаете. Мой дед как-то еще при жизни рассказывал мне о том, что у него был один знакомый, который познакомился с стариком, сам будучи уже на пенсии. Так вот, этот самый знакомый был ранее полицейским. Так и он рассказал о том, что когда шел служить в полицию, был идеалистом. Мечтал помогать людям и защищать закон. Вот только там он столкнулся с тем, что даже в полиции есть свои правила. И если ты им не соответствуешь, то тебя быстро выкинут из структуры. Причем сделают это достаточно эффективно. И хорошо, если ты сам в тюрьму не загремишь по какому-нибудь подставному делу. А если уже они так к своим сотрудникам относятся, то что они сделают с каким-нибудь посторонним, у которого на их услуги просто денег нет? Правильно. Тебя просто уничтожат, как несуществующее насекомое. Вы часто смотрите под ноги, когда идете по улице? Или вы реагируете на муравья, который перебегает дорогу прямо перед вашими ногами? Нет. Вы на него наступите и забудете о том, что он вообще когда-либо был. Вот и тут было бы точно так же. Я это понял, когда относил свое последнее заявление в полицию. Этот полицейский чуть ли не при мне выкинул его в мусорную корзину, потому что не хотел с этим делом связываться. Здесь же я оказался фактически у истоков новой жизни. Так почему мне нельзя узнать как можно больше о том, где я оказался? Тем более, что у меня были для этого все возможности. Кроме всего этого, сразу стоит отметить тот факт, что этот разумный, который со мной некоторое время занимался тренировками, все же заставлял меня во время занятий с ним снимать дыхательную маску. Как результат, за эти три месяца мое тело каким-то невероятным для меня способом привыкло и приспособилось к недостатку кислорода. И теперь эта маска была мне нужна только как своеобразная мишура для сокрытия лица. Или как защита от летящего в лицо песка, что могло быть тоже иногда важно. Кстати, именно за время этих трех месяцев в данной местности все же прошла одна песчаная буря. Но мое убежище как-то особо не пострадало, так как защита работала. А буря была не настолько мощной, чтобы ее нарушить. Постепенно, постоянно продолжая тренироваться, я заметил, что моя аура сама начинает проникать в темные нити энергетической паутины, которую я пытаюсь разрушить. Свет моей силы, которой было слишком мало, чтобы считаться одаренным, проникает в темные узоры, создавая эффект, словно свет проникает сквозь темное полотно. Структура паутины начинает колебаться под воздействием этой силы, Словно неведомый мне ветер ласкает саму эту энергетическую паутину. Я еще больше сосредоточил свою энергию на точке сопротивления, где паутина кажется наиболее прочной. Свет моей ауры становится более интенсивным, словно прорываясь сквозь внешнюю оболочку, создавая своеобразный энергетический вихрь, который начинает разъедать темные нити паутины ловушки. Постепенно, как слои, разрушающиеся тумана, эта энергетическая паутина отступает, раскрывая проход. Я же все равно, не останавливаясь на достигнутом, продолжаю свое усилие, расширяя проход вглубь подземелья. Моя аура борется с энергетическим сопротивлением, созданным паутиной, и внутри темного коридора раздаются странные мистические вибрации. С каждым моим шагом свет моей ауры освещал темные стены, словно раскрывая древние тайны подземелья. В конце концов, моя аура стала преодолевать сопротивление любой подобной паутины, и я мог пройти дальше в темный коридор, освещенный своим собственным светом. Именно так моя сила, развитая в последнее время, разрушила магический барьер, и передо мной открывался новый участок подземелья. Готовы раскрыть свои тайны перед моим так и не сломленным любопытством. Именно во время своих занятий, когда я пытался все-таки постараться пробить защиту паучины, и первое время все никак не мог подобрать энергию для укола, так как мне приходилось использовать собственную энергию, которая быстро расходовалась, я и выяснил причину вредности моего бывшего наставника В тех самых записях, которые я обнаружил в том самом кабинете, где делали эти самые холокроны, было указано, что этот индивидуум, по сути, был превратником. Да, он был превратником этого храма. Вот он и бесился. Он-то рассчитывал на то, что его будут превозносить, а, по сути, над ним просто посмеялись. Превратив того, кто считал себя одним из самых лучших мастеров, Прислугу, которая открывает и закрывает двери. Кстати, в этом помещении, в котором я обнаружил головы бывших мастеров этого ордена, было много чего интересного. А вся эта система, благодаря которой можно было создавать эти самые холокроны с внедренными в них искусственными личностями, выглядела немного необычно. Как для меня... Основным тут явно было кресло, в которое вложился тот, кого копируют на холокрон. А судя по имеющимся на нем кандалам, это не всегда происходило добровольно. Рядом с ним также имелся и своеобразный рычаг, который, судя по всему, активировал всю эту систему. Сама система, казалось, была буквально вросшая в этот расплавленный лавовый камень, и медленно, словно потеками светящейся лавы, Переходила в установку из того самого тяжелого пластика, на который имелась специальная система креплений, в которой должен был стоять тот самый кристалл вечности, который должен был стать тем самым халакроном. Вокруг основания трубочного каркаса были сформированы различные завитки и каскады лавы, создавая визуальный контраст между индустриальной структурой и естественной силой природы – так как вся эта лава словно плывет вокруг труб, образуя уникальные и неустойчивые формы, кажущиеся на первый взгляд очень хрупкими. И, честно говоря, мне даже сначала показалось, что внутрь этих своеобразных труб, да и вокруг самого кресла, встроена какая-то необычная подсветка, создающая мягкий свет и подчеркивающая формы лавовых завитков. Это добавляло весьма своеобразный элемент таинственности и визуальной глубины ко всему этому чуждому мне дизайну. Ко всему прочему, сразу стоило бы отметить и тот факт, что на трубах и поверхности лавы были выгравированы все те же неведомые мне руны и письмена, объединяющиеся в единую систему, и придавая постаменту креслу весьма специфическую ауру мистики, так как мне почему-то сейчас казалось что эти руны служат не только декоративным элементом, но и символами силы, которые буквально наполняют это место какой-то неведомой мне энергией. Скорее всего, те самые Ракшас обнаружили всю эту весьма необычную систему вместе с храмом и просто решили использовать ее для своих нужд, сделав несколько копий разумных, которые могли бы им впоследствии пригодиться. Вполне возможно и такое развитие событий. Только я не понимаю того, по какой причине эти мастера так и не обратили внимания на то, что тот, с кого делают копию на холокрон, банально погибает. Ведь рядом с этим креслом был обнаружен мной целый ящик буквально заваленный истлевшими останками этих индивидуумов. Сам материал этого ящика давно потерял свою прочность и цвет. Превратившись в немного странную, мягкую истлевшую от времени массу, поверхность его была покрыта множеством мелких трещин и борозд, словно руки самого времени не совсем осторожно обращались с этим предметом, на боках которого было возможно с некоторым напряжением разглядеть тусклые гравюры и резьбу, покрытые слоем пыли и каких-то еще наслоений от времени. И теперь они трудно распознаваемые и смутные, но еще различимые. Эти изображения, возможно, представляли из себя сцены из жизни разумных, которые когда-то занимали этот мир. Вся эта пыль, покрывающая его словно завеса, отделяла этот ящик от окружающего мира, создавая стойкое ощущение, что время остановилось в этом забытом уголке. Едва проникающий сюда из коридора подземелья свет, добавлял таинственности этому месту. Он подчеркивал изогнутой формы ящика и заставлял играть свет и тень на его поверхности, создавая иллюзию того, будто бы этот ящик все еще хранит что-то важное. Но даже при первом взгляде на него, мне казалось, что даже воздух этого ящика был наполнен ледяным ветром времени, Словно воспоминания о прошлом пронизывают весь этот предмет. Ящик стоит там, как символ ушедших эпох, несущий на себе тяжесть потерянных времен и разумов. И если кто-то решит открыть этот ящик, то тихий скрип давно обветрившихся петель прозвучит для него так, будто предостерегает о необходимой осторожности, так как внутри него, возможно, раскроется печальная история, скрытое внутри этого забытого артефакта, что и было правдой, так как там я обнаружил истлевшие кости и рассыпавшуюся в пыль плоть разумных, которые, видимо, были здесь своеобразными жертвами, вольными или невольными. Это уже было не суть важно. Судя по всему, все они тут каким-то образом сгорали. Ну, в пепел превращались. Почему? Да откуда же я это могу знать? Эти разумные забыли вписать свои записки, которые я собирал фактически по всему этому помещению, подобные откровения. Для меня было достаточно и того факта, что эти индивидуумы сделали свое дело. Кстати, уже потом, старательно изучая записки своего предшественника, который теперь имел возможность изучить, я выяснил весьма интересный нюанс. Тетрадка из пластиковых листков, которую он оставил в собственном убежище, являлась дневником одного из тех, кто весьма старательно помог руководству государства Ракшас, в то время считавшееся аж целой империей, избавиться от предводителей ордена, считавших себя самыми могущественными разумными. Ну, помните? Я уже рассказывал про то, как этих мастеров превратили в холокроны. А потом кто-то ликвидировал и тех, кто занимался этим неблагодарным делом. В том-то и дело. Это был дневник того, кто это все и сделал. В этом дневнике он написал все то, что необходимо будет знать индивидуумам, которые придут для того, чтобы получить необходимое знание, необходимое для их расы. Судя по всему, мой предшественник был кем-то вроде его дальних родственников а, может быть, специально посланным сюда индивидуумом. Однако откуда тогда взялся тот самый дом убежища? тут указано ничего не было, и это настораживало еще больше. Кто-то же его построил? Если это так, то есть возможность того, что именно те, кто строил этот дом, могут также про него вспомнить, и тогда у меня появятся гости». Если же этот разумный поступил согласно старых традиций своего народа и сам банально убил ненужных ему свидетелей, то у меня есть шанс того, что ко мне никто не заявится. Кстати, старательно изучая работу аппарата, который был все-таки спидером, а никак не глайдером, я все же выяснил, что у него в памяти есть маршруты. Те самые сохранившиеся маршруты, по которым перемещался этот аппарат ранее. Так вот все его последние маршруты имели отношение именно к убежищу и пирамиде. Но парочка маршрутов имела отношение к очень дальнему месту, которое находилось в стороне от убежища. Почти в полутора тысячах километров. Прямо через пустыню. Представляю себе это путешествие. Причем в этой ситуации мне явно придется пересекать именно это самое бушующее песчаное море а мне бы не хотелось даже краем попасть хоть под одну такую многометровую волну. Вообще-то это самое песчаное море, растилающееся до горизонта, для меня представлялось из себя весьма уникальное и загадочное явление в этом мире. Кроваво-красный песок, словно огненные волны, накатывается и уносит все на своем пути, создавая видение мироздания и напоминающее штормовое море. Каждое зерно песка в этом море было окрашено в насыщенный красный цвет. Самых разных оттенков, словно оно было пропитано самой кровью Земли. Этот красный оттенок создает впечатление, будто это странное море кипит внутренним пламенем. Вместо водных волн кроваво-красный песок взмывает в воздух, словно штормовые волны, живущие своей жизнью. Они поднимаются высоко, окутывая все вокруг своим красным вихрем, и когда они разбиваются, создают кровавые брызги, из-за чего это песчаное море издает мягкий, но постоянный шум, напоминающий прибой. Каждый взмах красных волн сопровождается гулом, создавая волнующую симфонию, наполненную таинственностью и опасностью. В небе над этим морем иногда собираются тучи из красного песка, готовые обрушить на землю свою бурю. В такие моменты ветры становятся беспокойными, а красная бури подчеркивает таинственность этого песчаного царства. При определенном угле солнечных лучей, попадающих на грани его зерен, красный песок начинает сверкать, словно в нем таится какое-то волшебство. Эти игры света создают мерцающие пятна, добавляя мистический оттенок этому кровавому морю. Несмотря на свою красоту и опасность, это море также было не лишено жизни. Различные организмы, мелкие и достаточно крупные, адаптированные к красному песку, вполне могут обитать в его глубинах, создавая свой собственный уникальный мир. Время от времени песчаное море приливает, накрывая песочные берега и создавая видение необъятного морского красного огня. Этот красивый, но странный феномен придает этому морю еще больше загадочности. Если здесь, где было все же достаточно спокойно, и песок ведет себя, как обычно, водятся такие весьма агрессивные змейки, то какие твари могут быть там? Конечно, мне тут же на память приходили те самые огромные черви из фильма «Дюна», тех самых, которых называли Шайхулут которые могли спокойно сожарить меня вместе со спидером и не заметить. Ну, по крайней мере, там можно было спастись именно тем фактом, что спидер не ехал по самому песку, а перемещался над поверхностью песка, хотя звуки он все же издавал. Легкий свистящий звук тоже мог встревожить кого-нибудь. Я это знал по той причине, что пару раз подвергался попыткам нападения змей, живущих по соседству с убежищем которые пытались укусить спидер, пролетающий мимо на полном ходу. Конечно, им было сложно рассчитать скорость движения этого аппарата, но в один прекрасный момент они все-таки сделают это. «Получилось!» — радостно завопил я, когда, резко выбросив вперед руку, едва не дотронулся до той самой точки на паутине, которая меня так заинтересовала. И все же сделал короткий выброс собственной энергии, словно иглой уколов это место в самую середину. Часть паутины тут же начала рассыпаться, словно разлагаясь на глазах. Мне же пришлось отпрыгнуть в сторону, так как эта самая поврежденная энергетическая паутина внезапно для меня начала вращаться. Ну, еще бы. Я-то не думал о том, что система защиты в данном месте позволит мне так легко и просто разрушить паутину несколькими касаниями. Все же попав во вторую такую же точку, я убедился в том, что система среагировала и в этот раз, так как паутина стала вращаться еще быстрее, практически как вентилятор. Две довольно крупные прорехи еще не решали проблемы. Нужно было наносить удар так, чтобы паутина могла дать мне возможность пройти дальше или разрушилась бы полностью». Тогда я решил ударить самую яркую точку. Благо, что она находилась практически в центре паутины. Хотя сразу стоит отметить и тот факт, что вращалась она куда быстрее. Все-таки маленький круг вращался куда быстрее, чем большой. Но у большого круга была больше амплитуда движения, и там сложнее было поймать точку, чем здесь. Так что третий укол заставил эту паутину замереть на месте и задрожать после чего она просто рассыпалась и растворилась в пространстве. «Да вы издеваетесь, что ли?» — тяжело выдохнул я, когда, все же, сделав шаг вперед, увидел следующую паутину. Только вот эта паутина была более хитрой. Здесь двигалась не сама паутина, а те самые энергетические точки по ней скакали, как сумасшедшие. И угадать то самое место, куда точка передвинется, в следующий раз было довольно сложно». Сосредоточившись на центральной точке, которая была самой яркой, я сначала выяснил ее основной круг, ту самую территорию паутины, где она появляется. Потом постарался сосредоточиться на том, как она перемещается, постарался понять ее своеобразную логику и последствия, после чего нанес всего один удар, и эта паутина тоже приказала долго жить». А вот третья паутина, которая все так же преграждала мне проход в желаемую дверь, была самой сложной. Мало того, что тут точки плясали, как сумасшедшие, так она и сама вращалась. Более того, дополнительно ко всему прочему она двигалась слегка дерганно. И не просто по кругу. Она могла еще и резко шатнуться в мою сторону на несколько шагов а потом также резко отодвинуться назад на десяток шагов. Вы представляете себе то, что может произойти, если я, как какой-нибудь глупец-недоумок, помчусь за этой паутиной, которая отпрыгнула от меня метров на десять вглубь коридора. Я туда, а она ко мне навстречу. И что тогда? Тут, как раз-таки после того, как я разобрался с первой паутиной, тот самый пол замер на месте». Я едва не упал, резко пошатнувшись. Он больше не двигался, как тот самый элеватор. То есть я мог остаться в этом коридоре навсегда, если ошибусь. Так что мне пришлось потратить несколько часов, прежде чем я сумел сориентироваться на трех позициях. Первая позиция имела отношение именно к территории коридора, на которой эта паутина скакала. Я выбрал самую крайнюю позицию к центру коридора — И если здесь я все же как-то зацеплюсь за эту паутину и попаду под ее воздействие, то у меня все же будет шанс прийти в себя. И он будет куда выше, чем если я это сделаю где-нибудь в центре зоны ее перемещения. Второй позицией было именно то, что я постарался просчитать скорость вращения самой паутины, чтобы соотнести положение центральной точки с ее позицией. То есть заранее просчитать именно то, в каком положении будет центр паутины, когда я вздумаю нанести свой удар. Третья позиция имела отношение именно к перемещению самой этой точки. Честно говоря, я никогда не думал, что смогу делать такие вычисления. Причем достаточно быстро. Почему я торопился? Ведь я прекрасно понимаю, что торопливость в таких делах может быть смертельной ошибкой. Да тут дело было в том, что я понимал один важный нюанс. Все эти коридоры ловушки обновляются раз в сутки. То есть, если я сильно долго буду размышлять над этим вопросом, то могу в один прекрасный момент оказаться в ловушке, потому что стою фактически в зоне действия второй паутины. И когда она снова активируется, то я окажусь в самом центре ее действия. А мне бы не хотелось попадать в такую глупую ловушку. Да, в этом случае также есть шансы того, что снова заработает также и пол который постепенно вытащит меня к порогу. Однако знаете, что было самое неприятное в такой ситуации? Воздействие этой паутины тебя-то парализует, но ты все прекрасно чувствуешь. И если меня потащит через зону двух паутин, то мало мне не покажется». Я могу достаточно долго потом приходить в себя. После такой глупости тут от одной паутины так настрадаешься, что от спазмов нервной системы на стенку лезть хочется. А через две мне и проходить-то не хотелось. Тем более, что вторая паутина была где-то в два раза мощнее, чем первая. А про третью я вообще молчу. Именно поэтому я и осторожничал. И когда все несколько раз просчитал, то постарался решить этот вопрос всего лишь одним уколом, при этом постаравшись сразу же отпрыгнуть как можно дальше назад, потому что опасался. Опасался ошибиться. Сделал я свой укол именно в тот момент, когда паутина приблизилась к к краю территории. В этот момент она как бы набухала энергией, и точки сверкали, как маленькие звезды. Мой удар фактически расколол эту своеобразную звездочку, которая ярче всех сияла в этом сверхсвоеобразном созвездии. И результат не заставил себя ждать. Паутина начала рваться, как будто разлагающаяся ткань, расползаясь на отдельные нити. И именно в этот момент я понял, что данный коридор точно не был учебным. По той простой причине, что он сразу же осветился полностью, а дальние двери, которые не вели в то же самое помещение, откуда я сюда входил, Медленно открылись. Странно. Столько лет они были закрытыми. И вдруг открылись. И именно эта самая странность меня и заставила забеспокоиться куда сильнее, чем это было раньше. Опасаясь, что могу потерять нужное мне время, я бросился вперед. При этом старательно ощупывая своими обострившимися чувствами всю территорию вокруг себя на предмет опасности. И уже фактически перед самыми дверями, которые так призывно открылись, я резко затормозил, едва не поскользнувшись на достаточно скользком камне, и вовремя пригнулся, прижавшись фактически к полу щекой, так как над моей головой свистнули остро отточенные лезвия обычной механической ловушки, сработавшей на нажатие моей ноги на камень, который сработал как спусковой крючок после чего я резким перекатом буквально влетел в это новое для меня помещение. После чего, снова тяжело выдохнув, я с удивлением попытался осмотреться, а тут действительно очень давно никого не было, так как помещение было полностью замкнутым, а коридор сюда вел всего лишь один. И если кто-то думает, что я обнаружил здесь что-то ценное, то он ошибается, так как это помещение было... — Абсолютно пустым. Это меня поразило больше всего. — Возможно, я просто чего-то не понимаю? — задумчиво усмехнулся я, все еще пытаясь осмотреться в этом странном помещении, в котором вел достаточно опасный коридор. — Почему здесь ничего нет? Может, я просто не вижу того, что здесь должно быть? Это было больше похоже на правду. По той простой причине, что я никогда не считал себя умнее всех остальных. Однако логически понимал, что если кто-то что-то старался так защитить, что даже Ракшас не смогли прорваться сюда за тысячи лет, как мне рассказывал этот голографический наставник, то какой тогда вообще был смысл это делать? Нет, здесь что-то точно есть. Но я просто еще не был готов это самое что-то увидеть. Однако для меня был важен факт того, что я все-таки сумел пробить сюда дорогу. А значит, я всегда смогу повторить это и второй, и третий раз. И, как я и думал, как только покинул это помещение, выйдя из коридора, сзади меня все это своеобразное оборудование возобновило свою работу. Ловушка снова действовала. Подождите. А может быть, это все-таки весьма своеобразная ловушка? Повернувшись назад и снова посмотрев на этот сумрачно-темный коридор в багровых тонах, в котором все так же сияли паутины энергии, с виду неподвижное и безобидное. Что я могу сказать о чувстве юмора древних создателей этой пирамиды? По сути, ничего. Я их не знал. И сказать что-то о том, что смогу делать какие-то логические выводы, тут просто не получится. И что мы имеем? А имеем мы именно то, что, по сути, это может быть всего лишь розыгрыш. «Ну да, вполне возможно. Вот представьте себе, вы находите такую пирамиду. Естественно, что при таких размышлениях вы в первую очередь учитываете несколько факторов. Первым фактором у вас идет именно то, что никто не стал бы создавать что-то подобное и фактически эпичное, просто так, ради развлечения. Вторым фактом вы учитываете то, что эта пирамида действует тысячелетия» если не гораздо больше срок времени, без каких-либо проблем и нареканий, действует. Я имею в виду именно ее системы, которая не стоит сбрасывать со счетов. Все эти лабиринты и ловушки были созданы не Ракшас, а именно теми, кто создал пирамиду. Ведь даже сам мастер Ракшас признался в том, что его раса ничего здесь не меняла, разве что попыталась сделать что-то на верхних этажах, Но там-то и искать было просто нечего. Самое интересное было именно в подземельях. И теперь я не могу сказать точно с полной уверенностью о том, что это не был какой-то своеобразный развлекательный центр вроде того самого Диснейленда. Может быть, сюда представители создателей этой пирамиды прилетали на выходные. Банально развеяться. Тем более, что сам Ракшас говорил мне о том, что в его времени вокруг этой пирамиды был довольно дремучий и буквально живописный лес, населенный различными животными. Мало ли, что здесь происходило в прошлом. Уже только поэтому можно было понять разницу в мировоззрении. А в той самой таинственной комнате, например, создатели этой пирамиды могли ставить какой-нибудь приз для особо ловкого посетителя, который сможет туда добраться». Вполне может быть и такое положение дел. Но скажу сразу. Когда я выбрался из этого коридора, из меня можно было воду буквально выжимать, так как я был весь мокрый от пота. Это настолько мне было не по себе там, в этом коридоре, что я буквально на пот исходил. Зато теперь проходить все эти коридоры и ловушки мне было куда проще. Я буквально нутром чувствовал их опасность. Более того... Эти своеобразные навыки проявились не только в пирамиде. Когда я направился в убежище в очередной раз за провизией, и чтобы просто отдохнуть, то неожиданно почувствовал в одном из барханов своеобразное пятно угрозы. И уже подъезжая к нему, специально замедлил свое транспортное средство. Я знал о том, что мне нужно сделать. И в тот момент, когда в воздухе мелькнуло тело змеи, которая все еще норовило укусить спидор в бок, Уже привычно, взмахнув имеющимся у меня клинком, я отрубил ей голову, хотя мог бы умертвить это живое существо буквально касанием пальца. Теперь я прекрасно видел, что у этой змеи на голове прямо между глазами есть та самая точка, в которую достаточно было бы просто ткнуть пальцем, чтобы убить эту тварь. Череп этого существа был настолько своеобразно устроен, что именно в этом месте находилась слабая кость, сломав которую я мог просто повредить ее мозг и убить это существо одним простым касанием. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, как я несколько минут скакал по песку от той самой первой змеи, которую я здесь встретил. Я сам прекрасно помню эту ситуацию. Сейчас я выглядел для себя самого очень глупо в тот момент, однако в тот момент у меня не было этих знаний, И я понимал, что если бы не моя вот эта глупая пляска на том месте, то я легко мог бы превратиться сам в добычу этой змеи. Я об этом забывать не стоит. Теперь я понимал то, насколько важны были все эти тренировки. Поэтому и собирался продолжить их, тем более, что я уже прекрасно ориентировался в том, куда мне надо будет направиться впоследствии. Но для этого мне нужно собрать пищу и как следует подготовиться, Изучить досконально все эти комнаты, которые я обнаружил, и их содержимое, так как это была своеобразная библиотека, а она даже выглядела весьма необычно. Вглубь подземелья лавовой пирамиды, куда простиралась эта библиотека, выстроенная в уникальном стиле, где каждый элемент был просто обязан служить не только эстетической цели, но и функциональной, сама же библиотека, освещенная тусклым светом сверкающих кристаллов, заменяющих тут освещение, очень сильно напоминало мне подземное святилище знаний и тайн. Стены библиотеки были неведомым для меня образом, выполнены из полупрозрачных кристаллов, напоминающих ледяные образования, вдоль которых можно было увидеть расположенные многометровые стеллажи и полки для содержимого библиотеки, но вместо традиционных книг Здесь использовались слегка светящиеся кристаллы, созданные из материалов, подобных тому самому материалу пирамидки — холокрона, но способных излучать свет в ответ на касание. Эти кристаллы хранили в себе мудрость и историю не только расы Ракшас, но и других разумных существ, с которыми змеи и только могли столкнуться на просторах галактики, заключенные в сложные символы и рунные письмена — И даже полноценные пакеты знаний, наподобие знаменитого в последнее время на Земле, мультимедийного обучения. Каждый такой кристалл хранил в себе информацию и знания, пронизанные светом мистической энергии. На двух столах, которые были мной найдены в библиотеке, были расположены кристальные консоли, на которых можно было считать данные с этих кристаллов. Сначала я думал, что с этим оборудованием у меня могут возникнуть определенные сложности, но все обошлось, так как эти консоли реагировали именно на касание разумного, проецируя информацию в виде световых изображений и трехмерных моделей. В самой дальней части библиотеки я обнаружил медленно плывущие в воздухе кристальные сферы, видимо, содержащие в себе самые ценные и старые знания. Они меняют цвет в зависимости от информации, которую в себе содержат, создавая таким образом весьма необычное световое шоу внутри библиотеки. Коридоры этого древнего вместилища знаний были подсвечены энергетическими волнами, проходящими по стенам и полу. Эти волны практически сразу создали у меня стойкое ощущение того, будто само подземелье дышит и живет собственной жизнью, Непостижимой для обычного разумного. В центре помещения библиотеки были расположены весьма необычные арки, созданные из лавовых камней и каких-то неведомых мне кристаллов. Эти арки служат входами в разные разделы библиотеки и своеобразным напоминанием о величии знаний и ничтожности того, кто пришел в библиотеку. В углах помещения библиотеки стоят кристальные фонтаны – излучающие свет и энергию. Судя по всему, они являются не только декоративными элементами, но и источниками энергии, поддерживающими работу самой библиотеки. Так что эта территория, что была все же мной обнаружена, окруженная таинственной аурой и пропитанная неведомой мне энергией и силой древних создателей, сама по себе стала для меня местом, где соединяются воедино древние тексты и технологии Ракшас, создавая уникальное пространство для изучения истины, знаний и тайн, хранящихся в самой структуре лавовой пирамиды. Ко всему прочему, в этих комнатах, как ни странно, я обнаружил очень много полезной для себя информации, которую мне позволили начать изучать те самые кристаллические столы, выполняющая роль своеобразного проектора или считывателя. В их столешницах была специальная выемка, в которую надо было вложить выбранный для изучения кристалл, который напоминал на первый взгляд таки кусок своеобразного стекла толщиной с мой большой палец и в длину с указательной, благодаря чему получалось так, что этот стол открывал на голографическом экране перед посетителем информацию с такого кристалла, а кристаллов в этих комнатах оказалось очень много. Это была просто невероятная для меня находка. Библиотека Ракшас. И теперь ее мне надо было изучить как можно более тщательно и, возможно, даже что-то взять с собой. В одном из помещений, расположенных рядом с библиотекой, но также ранее являвшихся для меня запретными для посещения, я обнаружил какие-то вещи – среди которых были не только всякие хламиды и комбинезоны, что было для меня немного неожиданно, но даже и браслеты. Пара браслетов имела встроенный считыватель для тех самых кристаллов, что позволяло им проецировать небольшой экран и давало возможность продолжать изучение данных, даже не находясь на территории библиотеки. То есть, по сути, теперь мне можно было набрать с собой целый мешок этих кристаллов, и отправиться куда нибудь читая их по дороге прекрасно только мне сначала надо решить что нужно брать с собой а что нет к тому же среди этих припасов я обнаружил странную одежду которая напомнила мне кое что с земли это был своеобразный чешуйчатый доспех да настоящее снаряжение из средних веков чешуя в виде небольших листочков была выполнена из незнакомого мне металла со странными цветными разводами, что напоминало змеиный рисунок. Каждая чешуйка была закреплена на кольцах мелкоячейстой кольчуги, которая также была пришита уже к кожаной основе. По своей сути, этот своеобразный доспех, который, к сожалению, мне просто не подходил, так как явно был изготовлен для ракшас, имел кожаную подкладку, но я первое время опасался вообще к нему прикасаться. А знаете почему? Все просто потому, что я заранее предполагал главную проблему. Если эти разумные так легко и просто питаются человечиной, то кто мешает им из человеческой кожи сделать такую подкладку? Правильно, никто не мешает. Однако кожа оказалась довольно толстой для человеческой, поэтому можно было попробовать этот чешуйчатый костюм использовать. Если бы у меня получилось его переделать. Защитный костюм, как ни посмотри, что тоже имело свое значение. Самым смешным в данной ситуации было именно то, что в этой информации в библиотеке я обнаружил также упоминания и о магии. Смешно звучит, не правда ли? Но те самые одаренные, которые так опасались, Ракшас, у многих народов именовались именно магами и волшебниками. Ну, они могли оперировать энергией, которую другие не видели и не осязали, что часто и приводило к различным конфузам и даже смертям. В данном случае я даже не знал, радоваться мне или плакать. Я был лишен всего этого. Однако, благодаря моим тренировкам в этом храме я научился чувствовать энергию подобного рода, хотя я и не мог ее использовать. Но мне, моей слабой ауры, которая в последнее время усилилась именно из-за тренировок, хватало для того, чтобы убить одаренного. По всем моим расчетам и по тем данным, которые я обнаружил в библиотеке, можно было понять, что таким вот уколом, каким я разрушал энергетическую паутину в том самом коридоре, можно было спокойно убить одаренного уровня магистр. Ведь, по сути, эта паутина сама по себе изображала из себя ауру такого одаренного. «Почему она несла опасность?» – спросите вы. Да тут все просто. Любой одаренный развеивает свою ауру, как это максимально возможно, и накачивает ее энергией, которую может использовать. Давайте подумаем. Если этот разумный, например, какой-нибудь человек или не человек – это уже не суть важно является пирокинетиком, то есть тем, кто использует пламя и открытый огонь, накачивает свою ауру энергией пламени, чтобы использовать ее как можно эффективнее и быстрее, то что будет с таким простым разумным, как я, если он просто приблизится к этой ауре и случайно сунется в нее? Вы можете сказать, что ничего не будет? Однако я так не скажу. В данном случае малейшего недовольства этого индивидуума связанного даже хотя бы с тем самым фактом моего вторжения в его личное пространство, может хватить для того, чтобы я сгорел к чертовой матери. Заживо в угольки превратился. И все это касается буквально всего. Что только можно знать про этих одаренных. Да, они могут воздействовать и на расстоянии. Все зависит только от того, как они обучены и что умеют. Однако аура — это их природная зона. И если я сунусь в эту зону, которая может у некоторых одаренных занимать до десятка метров в диаметре, то могу спокойно погибнуть. Однако, если я сделаю все правильно и таким вот уколом в нужную точку нанесу ущерб ауре противника, то фактически таким образом я лишу такого одаренного возможности использовать собственную силу против меня и даже более того. Из всех этих знаний я понял главное. От ауры зависит здоровье такого разумного. И если я лишу его ауры, то убью такого индивидуума, как бы он ни старался. Но пока его аура разрушена, этот индивидуум умирает. Умирает медленно и мучительно. И об этом тоже забывать не стоит. Ведь такие разумные очень сильно зависят именно от собственной ауры. Это факт, так как они старательно развивают ее и привыкают с ней работать, и стоит их только лишить такой возможности, эти индивидуумы просто умирают, потому что банально не могут ничего сделать. Это равносильно тому, что произойдет, если человеку вместо воздуха дать подышать водой или песком. Долго он проживет? Очень недолго, скажу я вам. Хотя... Да даже у такого индивидуума будет шанс выжить, если он умеет восстанавливать разрушенную ауру. Однако я в этом не был уверен. Вроде были среди одаренных даже те, кто мог лечить. Таких разумных иногда называли магами жизни. Только вот в высокотехнологичных цивилизациях, там где таких индивидуумов именовали не магами, а операторами пси-энергии, именно таких индивидуумов практически не встречалось. А ведь по сути любое повреждение организма отражалось на ауре. И если разумный мог оперировать собственной аурой, то, согласно информации из библиотеки Рахшас, такой разумный мог жить вечно, ведь он мог сам просто восстанавливать свою собственную ауру в том самом месте, где она отвечала за старение организма. Вот же интересный подход. Тихо рассмеялся я, представив себе то, как развивалась бы моя жизнь, если бы я сам научился бы подобное делать и чего мог бы добиться. Это же, по сути, пластический хирург высочайшего класса. Или омолаживающий. Да тут, как ни посмотри, с такими знаниями можно было просто баснословно быть богатым. И знаете, я почему-то понимал, что мои предположения не так уж и далеки от истины. Да вы сами подумайте, какой-то индивидуум может омолодить любого разумного всего лишь небольшим воздействием на его ауру. Да, ему понадобится время на это дело. Все-таки сам организм пациента все-таки уже постарел. И для того, чтобы восстановить свои клетки, такому организму придется потратить достаточно большие ресурсы и время. Однако этот процесс можно запустить в обратном порядке, если разобраться в том, как именно работает аура. Причем, замечу сразу, это можно делать и в обратном порядке. Я имею в виду запускать как процесс омоложения – так и процесс старения. Так что ссориться с таким разумным вряд ли кому-то захочется. А у Ракшас было очень много информации об этом. Ну, еще бы. Хотите узнать, кто лучше всех знает таких вот разумных, как одаренная? Вспомните хотя бы того же самого легендарного Ван Хелсинга. Для того, чтобы убивать хищника или монстра, надо фактически самому стать этим же хищником. Надо знать все о том, как он действует. Надо фактически жить его жизнью. Тогда ты сможешь добиться результата. Ты сможешь понять, что хочет сделать тот или иной персонаж. И тогда ты добьешься именно того, чего так желал. Но для этого тебе нужно изучить противника досконально, что и делали Рахшас И придумали же такой хитрый подход к делу. Ведь, по сути, они очень хитро поступали. Все разумные, которые находились в этом храме, в самом народе Ракша заведомо считались пустышками. У них, как и у всех разумных, очень сильно ценились именно одаренные. А тех, у кого не было дара, они старались банально использовать. Ну, а на что способен разумный, у которого нет никаких способностей? Только выполнять функции прислуги. И именно тогда кто-то из таких вот неодаренных и придумал организовать этот самый орден ассасинов для того, чтобы защитить и себя, и своих потомков. Ведь известно же, что если в роду разумного, несмотря на все его связи и возможности, не было одаренных, то их и не будет никогда. А ведь все поведение наставника открыто говорило мне о том, что это именно одаренные из их собственного народа могли попытаться избавиться от своего столь явного врага, так как в данной ситуации именно те, кто был приучен убивать таких вот одаренных, и становился их самым страшным кошмаром. С другими одаренными можно как-то справиться каким-либо образом, даже навалившись толпой или ударив в спину. По их мнению, это было не так уж и критично. А вот что делать с таким индивидуумом, про которого никто и ничего не знает, которого правительство их народы, и даже тот самый император, который считался в народе Ракша самым сильным одаренным, были вынуждены опасаться. Из всех этих документов я подчеркнул одно очень важное правило. Одаренные заведомо считают тех, у кого нет дара и способности к оперированию пси, всего лишь второсортными существами, мусором, что, кстати, и привело к возникновению этого ордена убийц одаренных. И, судя по некоторым данным, найденным мной в архиве Ордена, можно было понять, что их эффективность была запредельной. Ведь это именно данный Орден и сумел уничтожить самого коварного врага их расы, тех самых метаморфов. Нет, всех метаморфов они уничтожить так и не смогли. Но они уничтожили группу очень сильных существ. А то, что они были очень сильные, тут и спорить не приходится. Эти индивидуумы любили убивать одаренных. И тех же Ракшас тоже. Тех самых, которые считали себя самыми могущественными. Ну что же, тут все закономерно. Тихо выдохнул я, когда вычитал в этом своеобразном архиве информацию о том, что представители этой расы поедали Ракшас. Уже после того, как поглощали их сущности даже душу. Все это, конечно, было похоже на какие-то жуткие сказки из моего прошлого. Но раньше я бы сказал, что сами Ракшас для меня выглядят как сказочные персонажи. И уже только поэтому можно было понять то, почему я в данной ситуации отношусь к этому вопросу с некоторой настороженностью. Именно потому, что эти индивидуумы сами боялись детей ночи. Так они называли метаморфов. По описанию, найденному мной в архиве Ордена, «вылитые вампиры с земли получаются». Тоже любители интриговать, гадить. Ну, это было и не мудрено. Когда такое существо имеет способности к полной замене кого-либо, из них могут получиться идеальные диверсанты и убийцы. Я же уже молчу про разведку в тылу врага. Да, в один прекрасный момент все правительство какого-нибудь народа может оказаться состоящим из этих метаморфов. И раньше, чем простые обыватели спохватятся... Метаморфы просто решат принять серию с виду безобидных законов и постановлений, которые банально превратят обычных представителей этой расы всего лишь в пищу для более могущественных существ. Как и произошло с самими ракшас. Жестоко? Да. Ну, а что хотели сами Ракшас? Они же сами по отношению к другим разумным поступали ничем не лучше. «Как аукнется, так и откликнется!» Только вот борьба с противником подобного рода, который их самих уничтожил таким же способом, или фактически таким же, как применяли и они сами, так ничему их и не научила. Да, сам этот орден некоторое время был достаточно могущественной организацией среди представителей их народа. Но так было не так уж и долго. Одаренные были не из тех, кто позволит таким индивидуумам занять достаточно могущественные позиции, которые раньше занимали только такие же одаренные, как и они сами. Уже только поэтому можно было понять, кто именно был заинтересован в уничтожении Ордена. И не просто в уничтожении. Видимо, тот, кто это все придумал, сам прекрасно понимал тот факт, что подобные знания терять нельзя. Поэтому они решили поступить более хитро. Они каким-то образом не только уничтожили весь этот Орден и его руководство, Они законсервировали их знания и возможности, вынудив таким образом когда-то опасных для себя существ, превратиться всего лишь в покорных исполнителей их собственной воли. Хитро было придумано и очень коварно. Как раз в духе Ракшас. Сейчас же все это досталось мне. Как бы в виде своеобразного наследия.